На окраине города, где река изгибалась в стремительном повороте с незапамятных времен, находился широкий пустырь. В былые времена, еще при СССР, тут располагался мукомольный завод. Потом еще какое-то производство. Потом... Потом все как-то пришло в упадок, и теперь лишь живописные развалины из заброшенных покосившихся зданий с трех сторон обступали этот пятачок. С четвертой текла река, замыкая кольцо. Мало кто из обычных горожан знал про это место. Сюда не ходил общественный транспорт, было почти невозможно проехать на машине, да и делать было особо нечего среди заброшек и развалин. И только байкеры время от времени назначали здесь свои встречи, когда желали что-то перетереть без посторонних глаз. Вдали от людей, подальше от автомобильных дорог, это было идеальное место для стрелки. — но где там, боярин-то? — нетерпеливо скривился сержант по оружию. — Стас, где твой президент? «Ты передал, что я просил», — обернулся Найджел. «Все сказал, обещал быть». «Только что-то он не торопится, заставляет себя ждать. Не уважают нас южные, видимо», — хмыкнул сержант и покосился на викинга. Но тот стоял поодаль, с мрачноватым видом, и старательно отмалчивался. Видимо, не желая пока влезать в разговор. Найджел повернулся к реке. День был жаркий, знойный солнечные зайчики прыгали по волнам. Вдалеке носились на своих досках с парусами поклонники виндсерфинга, пытающиеся поймать ветер. «Эх, сейчас бы бросить все к черту, да тоже катнуть», — мечтательно выдал он. «А ты умеешь?» — заинтересовался Стас. «Да так, баловался когда-то. Я тогда, чтобы от депрессии своей отвлечься, чем только не занимался. Каждые полгода заводил себе новое увлечение Настоящим адреналиновым наркоманом стал, чтобы лишние мысли из башки повыветрились. Это лучшее средство. Перепробовал тогда и мотоциклы, и дельтапланы с парапланами. Картинг, дайвинг, джампинг виндсерфинг. «Поматросинг и бросинг», — ее хитно подсказал грязный степщик. Но Найджел только отмахнулся. «А к этим как попал?» — подошедший викинг кивнул на реку. «Ну, у нас на затоне были ребята, кто увлекался. Подошел к ним. Они подсказали мне пункт проката. Пошел туда, сказал, что хочу научиться. и все? А чего еще? Выдали мне доску. Большую, такую тяжелую. Сейчас-то я уже знаю, что это был вингляйдер. А тогда... Наджил махнул рукой. Чего я тогда мог знать? Ну, подходит ко мне инструктор и говорит. Берешь доску, заплываешь с ней метров на десять от берега и встаешь. Я говорю, а потом? Он смеется. Потом посмотрим. Ты сначала стоять научись. И для наглядности сам заходит в воду и эдак лихо запрыгивает на доску. Видимо, чтобы показать, как это просто. Для пущей убедительности еще походил по ней. «Понятно?» – спрашивает. «Ну чего ж непонятно-то?» Попробовал я было удержаться на этой барже. Встал на нее, шлепнулся в воду. Снова встал, снова шлепнулся, снова, а потом, усмехнулся Стас. Потом, помню, уже когда мне с берега стали кричать «вылезай», мол. Но я спрашиваю, что такое, время кончилось, что ли? А они ржут. «Да ты так уже три часа в воде барахтаешься вместо оплаченного часа». «Мы больше не можем смеяться. Приходи завтра, парус дадим. За настойчивость и усердие». Байкеры рассмеялись, и даже мрачный викинги едва заметно хмыкнул Так и началось мое обучение. Пришел на следующий день. Дали доску. Показали, как доставать парус из воды. Как стоять на доске, как поворачивать. Я потом эту теорию в практику переводил дня три. За это время руки стер в кровь жестким старт-шкотом. «Мне ж никто про перчатки не сказал». Сколько раз падал, уже сам не вспомню. И никак не получалось у меня начать осмысленное движение. Но не шла доска туда, куда я хотел. Хоть ты тресни. А ведь я уже ходил на яхте раньше, и парус не впервые видел. А вот падишь ты. Боцмана бы сюда. Он бы тебе объяснил за салагу, сухопутную и прочее. В общем, только на четвертый день доска вдруг пошла. И никуда попала, а туда, куда я хотел. Не быстро, но достаточно уверенно. До сих пор помню тот момент. У меня был неописуемый восторг. Полет наяву, осуществление мечты, оргазм и счастье в одном флаконе. Байкеры снова хмыкнули. Правда, вот развернуться и вернуться назад под парусом я не смог. Пришлось добираться вплавь И потом был перерыв на полгода. Зима. Но руки-то не забыли, как держать гик. А сердце тосковало по парусу. А следующей весной подвернулась возможность взять у знакомых доску недели на две. Была машина у друга, было много водоемов вокруг города, которые мы объездили неоднократно. И пофиг, что доска была старая и тяжелая, такой же вентгляйдер. И приходилось ее после работы грузить на машину, потом разгружать, собирать, после катания разбирать, грузить на машину, в гараже снова разгружать. Даже не помню, чего тогда было больше – радости от ежедневного катания или каторжного труда. Но скорее все-таки радости. Мне было наплевать на слабый ветер, на дождь, на усталость. Я катался. У меня не было тогда гидрокостюма, и катался я в шортах. А в карман было где-то кольцо, на которое я вешал ключ от машины. Меня никто не учил, никто не говорил об ошибках. Мне не на кого было посмотреть. Плевать. Главное, я катался. Матерчатый парус и древняя доска стали моими спутниками, моими мучителями и моим спасением от ненужных мыслей. А потом? Потом как-то поехали мы на местное водохранилище. Я там был одним из немногих, кто поставил на воду венгляйдер. У остальных были какие-то маленькие белые доски с прозрачными парусами. Эти странные люди сидели на берегу и ждали ветер. Мне такое занятие показалось скучным, и я пошел на другой берег, а до него семь километров. И ничего, дошел. Только когда подходил, вдруг задуло и задуло сильно. Дождь хлестанул такими потоками, а я как идиот радостно полез в воду. Думал, что меня раскатают в лепешку. Было ощущение, что вода закипела. Через час с отваливающимися руками еле-еле вылез уже на свой берег. На меня все смотрели, как на безумца. «Ну, ты вообще у нас не от мира сего», — хмыкнул Стас. Но Найджел его уже не слушал. Он увлеченно смотрел на волны и продолжал рассказывать. «Да, кататься в такой ветер с моим парусом было очень сложно. Как-то однажды из-за сильного ветра я даже не мог закрыть парус. Он изгибался дугой и рвался из рук. А дело было посреди реки Волги, меня уносило, надо было как-то вернуться, причем желательно быстро. Выход нашелся сам собой. Я держал парус на старт шкот, а шкотовый угол оставался в воде. Пусть на хромой козе, но вернулся. Потом пробовал я ходить и с пленочным парусом, но мне он совершенно не понравился. По сравнению с матерчатым он казался каким-то неживым, непонятным. Хотя полезен тем, что сквозь него все видно. И когда со мной отправлялись девчонки, я, конечно, советовал им брать прозрачный парус. Врал, что он лучше и управляется легче. Но еще бы. А потом как-то стал замечать, что уже меня самого люди просят что-то показать и чему-то научить. Хотя, казалось бы, еще совсем недавно я сам был новичком. Ни на что не способным и упрашивающим других научить его хоть чему-то. А теперь... А теперь вон боярин приехал. Так что завязывайте с воспоминаниями к делу. Скомандовал Викинг. Действительно, послышался басовитый рокот Харлея, и на пустырь медленно и степенно въехал здоровенный бородатый мужик, напоминающий былинного богатыря. За ним на большом Макси-скутере плюхал кругленький толстяк с кошачьими усиками. Стас вышел им навстречу. Оставшиеся северные переглянулись. «Ну иди, договаривайся», — хмыкнул викинг. «Я сам?» — удивился Найджел. «Один?» «Твоя идея, тебе и карты в руки». «Мне вообще не больно-то охота с ним трепаться», — поморщился президент. Найджел перевел удивленный взгляд с него на сержанта-оружейника, потом назад и, ничего не сказав, решительно зашагал в сторону южных. «Что ж, посмотрим, как наш новичок справится», — прошептал Викинг. «Ты не боишься его одного вот так отправлять?» «Что-то уж больно легко он согласился», — спросил сержант. И тут же добавил. «Нет, я и сам не прочь что-то перетереть с пластиковыми, когда нужно». Но по необходимости, когда обстоятельства того требуют, и без радости. А он? Он нас не предаст, если ты об этом. Сухо обронил президент. Я ему доверяю. Да и тебе пора бы научиться. Нет, если ты в нем уверен, тогда без проблем. Давно с ним общаешься, если за него ручаешься, то мне этого достаточно. Просто сумеет ли он повернуть все как надо? Мозгов у него побольше, чем у нас с тобой. Ты уж мне поверь. «Ну, я бы так не сказал. Все-таки какой-то он странный, не такой, как мы». «Времена меняются», – задумчиво произнес викинг. «Старые герои уходят со сцены. Мотоклубы прошлого не выживают. Сейчас многое уже по-другому. Кавказцы раньше толкали дуть на улицах, теперь появляются закладки. Мы выясняли отношения лично с старым добрым мордобоем, а у них коррупция и прикормленные менты, которые легко нас закроют, если что». «Много чего начинает решаться через интернет, а мы в нем не в зуб ногой». «Старый волк теряет зубы, но не характер», — хмыкнул оружейник. «Нам надо научиться решать вопросы не только кулаками, но и мозгами». «Это вопрос выживания», — продолжал втолковывать президент. «Для того-то нам и нужны такие, как Найджел. Вот уж у кого с этим делом все отлично». «Помню, на него как-то наехали какие-то гопники толпой, стрелку забили, а он пришел туда один». Я тогда еще на него наорал, что он никому из клуба ничего не сказал, в одиночку поперся. А он ответил, что только-только жилет проспекта нацепил и не хотел впутывать нас. Решил сам разобраться, ни у кого не просить защиты. Стыдно ему было, что ли? И что, гопники, не раскатали его в блин? Да куда там? Он так нагло выперся перед ними и спрашивает, старший кто? С кем говорить? Выскочил какой-то пацанчик дерзкий. Явно его нарочно вперед послали. «С наездом этак. Со мной говорить будешь?» Но Найджел-то психолог тот еще. Человека на раз читает. «С чего ты решил, что с тобой кто-то тут говорить будет?» «Я спросил, кто старший?» Те заволновались. Как-то странно для одиночки. «Чего, мол, ты себя так борзо ставишь?» «Если не заметил, нас тут целая колда, а ты один». «Да мы тебя...» А Найджел усмехается. «Неужели вы думаете, что я и вправду пришел бы сюда один без поддержки?» Или вы не в курсе, что все байкеры города друг за друга горой? Я нарочно их попросил в сторонке постоять, близко не подходить, чтобы вас не порвали в клочки сразу же. А то уж больно сильно они вашу братью не любят. Но если сейчас я вот этой зажигалкой щелкну, сигнал подам, знаете, что будет? А сам зажигалочку бензиновую в руках верть. И что, поверили те? Ну, может, не до конца поверили, но напряглись, охолонули. Явно человек силу за собой чувствует, если так нагло прет в одиночку на всю их толпу. Кто-то, правда, вякнул? Мол, ты не гонишь? На что Найджел усмехнулся. Хочешь проверить? Эда крышечку зажигалки медленно-медленно пальчиком подцепила и вверх тянет. Эва, как? Те сразу струхнули и предложили дело миром уладить. Договорились полюбовно. Разошлись без взаимных претензий. Вот так. На одной психологии 20 срыл переиграл в одиночку и без размахивания кулаками, как мы с тобой. Ну, это ему, положим, повезло. Могли бы и не поверить. Везет тому, кто с мозгами дружит. И нам бы тоже не мешало, знаешь. Аль в свое время говорил, я отдам три десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы простым разговором. Ну, как знаешь. Только я вот все равно не очень понимаю, зачем нам кот. Найджел подошел к Южным, поздоровался с боярином с любопытством взглянул на толстяка за его спиной, вальяжно развалившегося на Макси-скутере. Тот, удобно устроившись, надвинул на лицо бейсболку, прикрыл глаза и позевывал, словно котяра, греющийся на солнышке. Глядя на такую картину, сразу становилось понятно, откуда взялось его прозвище. Кот был еще одной загадочной, почти легендарной личностью среди южных. Большинство знало его как ленивого, вечно невыспавшегося толстяка на Макси-скутере, который не любил тусовки и шумное сборище. И даже на какие-то мотомероприятия приезжал в основном только чтобы поспать. Хотя, казалось бы, они мало подходили для этого. Над ним подшучивали и прикалывались подвыпившие байкеры. Нередко разрисовывали его фломастером или приматывали скотчем. Тот ругался, но беззлобно. И мало кто знал, что на самом деле за маской сонного лентяя скрывается талантливый программист, компьютерный гений который ночью напролет проводил за экраном монитора, путешествуя по бесконечным виртуальным мирам и что-то там такое изучая и создавая среди бесконечных микросхем и строк кода. Недоступная разуму простого смертного. Немногочисленные посвященные ценили кота, как отличного хакера, способного взломать что угодно. Тот обычно на такую характеристику обижался. Нет, он мог и почту чужую вскрыть, и переписку в соцсетях прочитать, и файл с чужого компьютера достать, на все это было для него слишком мелко. Он все время повторял, что использовать его в этом качестве все равно, что микроскопом забивать гвозди. Но байкеры были слишком далеки от таких высоких материй. А на попытке кота рассказать, чем он на самом деле занимается, начинали зевать уже они. Здрав, Будди, добрый молодец! А че это там твой дружий и капитанин не торопится с нами поручкаться да поприветствовать? Поодаль держится до да глаз не кажется громогласно рыкнул боярин. «Но «Ну вы тоже как-то не сильно торопились, я вижу», усмехнулся Найджел. «Но не время сейчас шпильки друг к другу вставлять. Дело у нас серьезно закручивается. И хорошо бы не промеж себя ссориться, а объединиться против врага общего, принести, так сказать, старые обиды и личные амбиции в жертву высшим интересам всего братства города». «Вон ты как цветасто заговорил», хмыкнул боярин. Вообще, в разговоре с ним многие перенимали его былинную манеру изъясняться. Токмо помнится мне, что Давид некто рассказывал, что никакой войны в нашу пору не предвидится. Что давно мотоклубы в кружки по интересам превратились. А враги до разборки — это так, пустая забава для не наигравшихся в детстве. Кто же ян это был-то, я запамятовал. Признаю, был неправ, поднял руки Найджел. И дай бог, чтобы я ошибся на этот раз. Потому что если все так, как мы подозреваем, то дело наклевывается нешуточное. Мне что все так серьезно, мрачновато усмехнулся боярин. Ну, коль так, мол, чего хотел-то? Хакер нам нужен, кое-что проверить. Я программиста а не хакер. Сонно пробовнил кот со своего Макси-скутера. И вообще, чего там опять стряслось? не бы снова какие-нибудь детские глупости? Я, между прочим, не выспался сегодня. Да ты все время не выспавшийся, хмыкнул Найджел. «Чем ты вообще по ночам занимаешься?» «Ты не поймешь», — досадливо отмахнулся тот. «А ты попроще, как-нибудь так, в общих чертах, безумных слов, чтобы даже такой простой человек, как я, догадался, о чем речь». Кот приподнял надвинутую на глаза бейсболку и сонно прищурился Затем устало вздохнул. «Понимаешь, быть программистом — это в какой-то степени творчество, искусство воплощения». Да, туда приходят в основном технари, но в то же время и мечтатели, желающие создать что-то такое, чего еще не было, воплотить в жизнь свои фантазии, создать свой новый мир. И настоящие гении, они как раз из этой среды. Они безумцы и мечтатели, немного одержимые, немного не от мира сего, по-хорошему больные своей темой. Ну вот как вы, повернутые на теме байков. Мы? А сам-то ты не такой? Я? Нет. Мне просто нравится ездить на мотоцикле. Ага. «Скажи еще кататься», – хмыкнул Найджел. Ладно, не о том речь, хотя определенные аналогии, конечно, прослеживаются. И точно так же, как мотобратство потихоньку убивает офисные клерки на скутерах, которые стали ездить, потому что это модно и удобно, а вовсе не потому, что они одержимы мототемой, так же и нашу индустрию убивают современные менеджеры. Молодые ребята, которым плевать на все, кроме бабла. Они не собираются что-то такое привнести свое, их мечта – нарубить кучу денег. «Да что-то такое напрограммировать, но не ради самого продукта, а ради...» «Что-то я уже начинаю буксовать. Можно еще попроще?» – задумчиво спросил Найджел. «Блин, да как тебе объяснить?» Обычная вальяжность и лень, казалось, слетели с кота. Он принялся рассказывать быстро и увлеченно, с горящими глазами, как обычно какой-нибудь энтузиаст стремится поведать о волнующей его теме. Понимаешь, любое пользовательское приложение, которое ты создал, или программа, которую ты написал, это твой вклад в мир. Ты создаешь нечто такое, чего еще не было. А язык программирования, придуманный тобой, это вообще миллион таких вкладов в мир. Если ты написал условный Kotlin или Python, даже если ты работал с самым слабеньким членом команды, которая его делала, ты остался в веках. Огромное количество вещей уже построено и еще будет построено на нем. Склад настолько гигантский, что его просто невозможно оценить. Он бесценен. Вот о чем надо мечтать. Так, ну и? Ты тоже мечтатель? Я, да. И старая школа. Такие, как я, тоже. Но о чем мечтает сегодняшняя молодая поросль? Знаешь, даже в моей вечно мечтающей обо всем на свете башке нет большей мечты из профессиональных, чем создать собственное офигенное приложение. Или написать свой язык программирования, которым будет пользоваться куча народу. Быть одним из создателей языка программирования – это вершина карьеры софтверного инженера. И лучшая мечта, какая только может быть у программиста. А они? А что они? Кот только махнул рукой. Понимаешь, когда ты только начинаешь писать свои первые консольные шахматы, в перерывах между орами на компилятор, что твой код не работает, и на глючный ком ты мечтаешь стать важным и крутым программистом. Но у разных людей под этим понятием кроются совершенно разные вещи. Для меня тогда крутыми программистами были Бьерн страуструп и Денис риччи Ну или там Линус Торвальдс, Стив Возник. Все это люди, которые создавали индустрию, чистые технари. Я не говорю, что они не хотели быть богатыми или не подняли горы бабла. Но для них главными были совсем другие вещи. Я их обожал не за это, а за то, что они изобрели разработку такой, какая она есть сейчас. И... и я тоже мечтал изобрести нечто. Я провел в этой индустрии много лет, стремился чему-то научиться, пенал свои не самые умные мозги ради того, чтобы... Да я слишком ленивый, чтобы на самом деле жить этим. Да, порой мне не хватает усидчивости какой-то одержимости, настойчивости и работоспособности. Но я стремился, потому что это на самом деле хорошая мечта. И мне не страшит идея положить свою жизнь в безуспешных попытках что-то привнести в этот мир. Хотя бы потому, что я, по крайней мере, смогу найти штуки, которые точно не перспективные, чтобы потом ребята поумнее меня не тратили на них время. А вот у этих молодых менеджеров, а что у них? Они мечтают совсем о другом. Теперь, когда люди мечтают попасть в IT, они мечтают стать бизнесменами, а не изобретателями и учеными. Понимаешь, теперь не надо мечтать открыть круто работающую систему. Надо мечтать выклинчить себе «релокейт». Вакансия от международных IT-компаний на переезд организации проживания, обустройства и питания на новом месте. И убедить толстосума из Кремниевой долины вложиться в какой-нибудь мусор, про который ты ухитрился рассказать ему первым, потому что в разработку сейчас идут вот за этим. А наивные мечтатели вроде меня страдают по ночам в попытках придумать что-то свое, пока над ними смеются эти ребята из молодой поросли и твердят, что умные парни давно поднимают миллионы в лучшем месте на Земле. А вы тут все копаетесь в каком-то мусоре. Хм, не знал, что там тоже все так. Хотя сейчас, похоже, в любой сфере нечто вроде этого. Больно, наверное, с таким смиряться. А то, знаешь, я как-то однажды помогал другу брать интервью у ребят, которые подняли кучу бабла в Кремниевой долине и принялись фигачить свой продукт. И тот разговор меня просто убил. Мне в открытую на голубом глазу рассказывали, как они придумали идею, как она победила в конкурсе и им оплатили поездку в Штаты. А потом поняли, что идея полное дерьмо и ничего не стоит. В смысле толстосомам такое не зайдет. И когда они послушали, что все вокруг там говорят о различных других модных штучках, они просто выкинули свою идею нахер и придумали новую, которая больше вписывалась в тренды. Закодили за ночь, завернули в красивую упаковку и им дали бабки. Их разработчик, который даже не разбирался толком в программировании, говорил, что писать код ему вообще не особо интересно. И что технических бесед в долине никто толком не ведет. Все только про управление и подачу, понимаешь? более-менее. Они не мечтают изменить мир. Им абсолютно плевать, что разрабатывать. Лишь бы получать бабло. Я всегда считал, что человек, который хочет поменять мир, видит страшную проблему, загорается ее решением находит идею и пытается воплотить ее, несмотря ни на что. Рвет жилы, ночей не спит, старается, все ради мечты. Эти же парни готовы за секунду отказаться от всего, во что верят, если инвесторы в них засомневаются. То есть они даже не скрывают, да похер им на самом деле, что делать. И на мир тоже похер, лишь бы хоть кто-то в это вложился. И поэтому ты ночей не спишь, пытаясь придумать нечто такое, я не очень понимаю, что именно это будет, Но нечто свое, настоящее, не ради бабла, да? Ну, суть ты уловил. А те парни со стартапом, они просто рубят бабло? Кстати, нет. Уже нет. Через какое-то время от них отказались инвесторы, и их стартап лотнул. Не сильно-то и жалко, если честно. Туда и дорога. Ну вот видишь. Кстати, если ты и правда хочешь что-то такое накодить, то у меня есть для тебя идея приложения. Нечто вроде системы оповещения и взаимопомощи на дорогах для мотоциклистов но это потом а пока надо что то взломать устало хмыкнул кот скорее немного подсмотреть и подслушать почту телефон переписку пойдем расскажу подробности